Глава восемнадцатая. Катерина Соколова. Из сна вырвал стон. Пить. С просоньем мне стало жалко несчастного. Я бы пошла помочь страждущему, но как тут откажешь, когда так жалобно просит? Даже глаза с трудом разлепила и увидела, как мужские пальцы мечутся по постели, словно в поисках воды. Но тут мой душевный порыв — Затоптали на корню, схватив за руку и грубо дернув. Тут же последовал властный приказ: воды принеси. Я кувыркнулась с дивана, приземлившись лицом в самое драгоценное у мужчины, а ногами заехав уже ему в лицо. Мля! вырвалось у меня. Дохлый Крингл! взревел властелин, размахивая руками и спихивая меня с себя на надувной матрас. Словом пробуждение наше вышло эпичным. Мы с мужем любили пошалить по утрам, и пробуждения были приятны, а вот с властелином они граничат с экстримом. А всему виной то, что я вчера не могла заснуть. Лежать лицом к властелину было невозможно, от него разило перегаром. Перевернувшись головой на другой конец дивана, я задохнулась от запаха носков. Проклиная все на свете, стащила их с него, но ситуацию это сильно не исправило. Спящему пьяному мужу, Я могла бы ноги влажным полотенцем протереть, но властелин, пока я стаскивала ему носки, брыкался, едва не зарядив мне пяткой в челюсть, не стала рисковать. Так и хотелось попинать мертвецки пьяную заразу. Удержала лишь то, что это тело моего любимого мужа. Думала оттащить матрас со спящим мужчиной от дивана к двери, но быстро поняла, что тело лежит на самом краю и попросту скатится с него. Тогда я его уже точно с места не сдвину. и я потащила надувной матрас, двигая его параллельно дивану. С таким расчетом, чтобы мое лицо, когда лягу, находилось в равном удалении как от ног, так и от головы властелина. И вроде бы удалось найти золотую середину. Я улеглась и с горем пополам заснула. Кто же знал, что мне придется утром лицом уткнуться в эту самую середину? «Что за...» Властелин рывком сел, накрывая руками поврежденное место, куда я приложилась, и яростно смотря на меня. «Я такого убийственного взгляда в жизни у Влада не видела». «Тихо! Василису разбудишь!» — шикнула на него. Что самое удивительное, он тут же проникся и притих, а в глазах явственно мелькнуло опасение. В другой бы ситуации посмеялась, насколько взрослый мужчина боится маленького ребенка. «Что я делаю на полу?» Уже намного тише требовательно поинтересовался Властелин. «Не на полу, а на надувном матрасе!» Поправила я, заползая полностью на этот самый матрас. «И тебе не интересно, как ты вообще до дома добрался?» Марина притащила бесчувственное тело, которое мы еле-еле с ней сгрузили на диван. «Тогда почему я здесь?» — не дал он сбить себя. «Я решила, что из нас двоих, именно я заслуживаю спать на диване. Твоему бесчувственному телу все равно, где лежать. Скажи спасибо, что у порога валяться не оставила». У властелина даже глаза округлились. Кажется, с таким пренебрежением к его сиятельной особе еще никто не относился. Но я была зла, и еще не все сказала, а потому зашипела рассерженной кошкой. «Знаешь, азарат Владимиус, с твоей склонностью напиваться до бесчувственного состояния я вот даже не удивлена, что тебя в наш мир занесло. Может, это ты с пьяну что-то там намогичил? Называть его просто Владимиусом коробило, слишком созвучно с именем мужа. а мне подсознательно хотелось подчеркнуть, что это совсем не он. Пусть глаза и говорят обратное. Психологически легче считать, что у Влада появился близнец Азарат. «А может, это твой муж сам от тебя сбежал, чтобы ему мозги по утрам не выносили?» Процедил он в ответ. «Все у нас нормально с мужем по утрам было. Сомневаюсь. Ты не первый раз на меня набрасываешься, не успев глаза открыть. Мне уже самому сбежать от тебя хочется». «Разве не слышала, что женщина украшает покладистость и нежность?» Это он про свой гарем вспомнил, где после нежных объятий деву отодвигаешь в сторону, чтобы не мешала и не отсвечивала до следующего раза. Я игрой сама не увлекалась, но помню, как там бабы облизывали со всех сторон властелина, желая угодить, еще подкалывала Влада по этому поводу. Представив, что мой муж там сейчас с ними, а предполагаемый виновник всего этого передо мной, я потеряла контроль. Нежности захотелось. Сейчас я тебя приласкаю, пьянь подзаборная. Стащив с дивана подушку, я бросилась с ней на властелина. Он поймал меня на вытянутые руки, но, видимо, вчерашние упражнения не прошли бесследно для мускулов, и, охнув, он уложил меня к себе на грудь. Я попыталась его подушкой придушить, но она улетела в сторону — вырванная одной его рукой, а вторая уверенно так легла на мои нижние девяносто. «Ты охренел!» — взбрыкнула я. Властелин перевернулся, подминая меня под себя, но я сопротивлялась, и мы скатились с матраса на пол. Просто дежавю какое-то. Но если в первый день нашей борьбы он меня не щадил, щедро награждая синяками, то сейчас успел подставить ладонь, чтобы я не ударилась головой. «Кажется, от такого жеста заботы обалдели мы оба, так и замерли, глядя друг другу в глаза». «А почему подзаборная?» — спросил властелин. «А?» Я никак не могла собраться с мыслями. Он смотрел без злости, даже, можно сказать, с едва уловимой улыбкой, и был так похож в этот момент на прежнего Влада, что защемило сердце. «Ты сказала, пьянь подзаборная. Ладно, я вчера был пьян, но почему подзаборная?» «А у вас пьяные под заборами не валяются?» Властелин задумался, рассуждая. «Учет не проводили, но пьяные могут лежать в переулке у стены, возле таверны или постоялого двора, у ворот или ограды. Ты вчера имел все шансы валяться у подъезда или спать на пальке у двери?» — вернула я. «А в чем разница между оградой и забором?» — вдруг спросил он. «Почему пьянь под заборная...» а не пьянь подоградная или пьянь подворотная. У меня мозг вскипел. Тем более, что в этот момент я была захвачена ощущением тяжести его тела на мне. Она ощущалась так естественно. Хотелось по привычке обнять мужа, потянуться за поцелуем. «Давай мы выясним этот момент, когда ты слезешь с меня», спохватилась я, изгибаясь и с намеком толкнув его, чтобы свалил. А этот гад толкнулся бедрами в ответ. Я почувствовала, что не так уж сильно я его там ударила. Все, что надо, работает исправно. И смутилась от того, что среагировала на близость тела мужа. Мне безумно не хватало наших поцелуев и нежности. Самое паршивое, что властелин в теле Влада, отторжение не вызывал. Поправочка, пока рот не открывал. Только тогда вылезала его натура. Это просто привычная физическая реакция тела за годы брака. Мне не нужно было долго уговаривать, чтобы пошалить. Ведь стоило мужа обнять, прижаться, и я заводилась с полоборота, оправдывалась я перед собой. Скорее всего, и у властелина так же. Он же сам говорил, что я не в его вкусе. А вот реакция тела на меня осталась от Влада. «Обнимашки! И я, и я хочу!» Звонко воскликнула появившаяся в дверях Василиса и понеслась к нам. Своим голосом она разбила сгустившееся напряжение, а я обрадовалась, что мы ее все же разбудили. Властелин изменился в лице. В глазах мелькнула беспомощность. По-моему, он понятия не имел, как обуздать этот маленький ураган. Это было так забавно. «Лучше беги», — сдерживая злорадную улыбку, посоветовала я. На меня в ответ посмотрели с таким высокомерием. Кажется, слово «беги» вообще не было в лексиконе «властелина». Взглядом мне передали все оттенки праведного возмущения. Да как я вообще посмела ему такое предложить? Да он никогда в жизни не пасовал. До этого момента. Когда Василиса прыгнула ему на спину и прижалась, обняв, я стала свидетелем очень живой мимики. Мужчина замер, не зная, как реагировать. На лице появилось выражение беспомощности, а потом он понял, что нет ничего постыдного в тактическом отступлении. Вот вообще нет! «Василиса, покажи папе, как ты умеешь кувыркаться на матрасе», — решила я помочь ему. Дочь отлипла от спины властелина, оседлав его. Явно хотела прямо сейчас поиграть в лошадку, но желание покувыркаться на пружинищем матрасе пересилило, и она перебралась туда. «Папа, смотри!» Властелин в этот момент как можно незаметнее и облегченно выдыхал. «Умница!» — вместо него похвалила я. «Мам, а к нам бабушка приедет?» — с надеждой спросила Василиса. «Еще бы! Когда они с отчимом приезжали, то баловали ее неимоверно!» «Нет пока. Мы просто матрас проветривали. Придумала я первую попавшуюся причину, спихивая из себя властелина, чтобы не тормозил. «А теперь у тебя есть пять минут поваляться на нем, пока папа будет умываться и чистить зубы, а я соберу тебе одежду в садик». «Какое там валяться?» Василиса радостно вскочила и стала прыгать, пока есть такая возможность. «И я разрешаю». А мы с Владом ретировались из комнаты и разошлись в разные стороны. Он заперся в душе, а я пошла заправлять кровать дочери. Подготовив вещи для садика, решила сварить кофе, да и завтрак разогреть. Мы всегда перекусывали перед выходом. Каждому свое. Я чаще всего йогурт с кофе, Влад бутерброды с чаем, Василиса сырники или блинчики с компотом. Обычно перекус готовил Влад и отводил дочь в садик, а я убирала со стола и шла на пробежку. «Сейчас привычный уклад дня. Был нарушен. Властелин еще отмокал в душе, и на стол собирал и я. В садик тоже с ними идти придется, нужно показать ему что и как. Спасибо Марине, что согласилась Василису забрать сегодня из садика, а то отпускать властелина одного на улицу пока страшновато». Домашние хлопоты сгладили воспоминания об утренней неловкости. Но она едва не появилась вновь, когда на кухню в одном полотенце заглянул властелин. «А у меня есть чистая одежда». Он видел, как вчера я доставала вещи из шкафа, но или постеснялся сам поискать, или, что более вероятно, не захотел соваться в комнату, где находилась Василиса. «Конечно, сейчас дам. Или тебе вначале таблетку от головной боли», — предложила ему. Несмотря на душ, выглядел он помятым. «У меня не только голова ноет. Полечишь?» «Он что, со мной флиртует?» Даже головой тряхнула, не желая верить этому. «Сам виноват. Если на то пошло, то это ты в нетрезвом виде так и норовишь меня с дивана спихнуть», — парировала я. «Так будешь таблетку?» «Раз магия мне здесь недоступна, давай», — вздохнул он. Я налила в стакан воды из графина и кинула туда аспирин. На этот раз шипучую жидкость он взял без опасений. «Тебе удалось вчера что-нибудь узнать у своего друга?» — спросил он отпив. «Не сейчас», — покачала я головой, не желая начинать разговор, когда в любой момент может зайти дочь. Да еще стоял он близко, морально давя обнаженным торсом. Вот Влад не любил полуголым расхаживать. Нет, он не стыдился своего тела, скорее сказывалось отсутствие отца и строгое воспитание матери, перед которой он не мог себе позволить ходить без одежды. Даже когда стал жить со мной, эта зажатость осталась. Или, правильнее сказать, привычка быть застегнутым на все пуговицы. Да как ни назови. Сейчас внешний вид властелина выбивал меня из колеи и заставлял нервничать. С одной стороны, это тело моего любимого мужа, каждый сантиметр которого я изучила губами, которому так и тянет прильнуть, обнять. А с другой, я отчетливо понимала, что это чужой человек. И это противоречие. Сводила с ума. В итоге я сбежала из кухни. Отправила Василису чистить зубы и умываться, а сама собрала в стопочку одежду для властелина. Мысленно пыхтела, что теперь и ему, как ребенку, все подай и принеси. Но за своим недовольством старалась скрыть нервозность. Хорошо, что нужно было торопиться в садик, не до глупостей. Я заняла себя текущими делами. Время уже поджимало, завтрак и сборы прошли в темпе, Вышли из дома всей семьей. Нужно было видеть круглые глаза властелина, когда я ему в руки тюбинг сунула, что стоял у нас в общем коридоре. Его назначение он понял, когда вышли на улицу, и спокойно принял, что ему Василису вести. Я же про себя посмеивалась, что ездового властелина у нас еще не было. «Как видишь, ничего сложного. Обратно сегодня Марина заберет и поможет тебе с ней освоиться», — сказала ему, когда распрощались в детском саду с Василисой. Дочь по привычке крепко обняла папу и поцеловала в щеку на прощание, пожелав хорошего дня. Мне показалось, что его это тронуло. Такой задумчивый взгляд стал. Видимо, новый опыт. Раньше и не подозревал, как незаметно маленькие девочки покоряют сердца своих отцов. Влад в Василисе души не чает. Вижу, и властелину сложно оставаться безучастным. Глядишь, потренировавшись быть отцом, созреет и на ребенка от одной из своих наложниц. Главное, чтобы от Влада никто не залетел», — мелькнула ревнивая мысль, порти настроение. «Ладно. Ты давай домой, а я скоро буду». «Ты куда?» — удивился он. «На пробежку». «Я тоже хочу размяться». «Ты?» — опешила я. «Влад со мной никогда не бегал». Да я его и не тянула, раз не хочет. Не знаю, как надолго я застрял в этом теле. Хочу привести его в форму. Х «Хорошо», — чуть запнувшись, согласилась я. «Только тебе нужно переодеться. В этой куртке бегать неудобно. Дома есть полегче». Пришлось возвращаться домой и искать властелину подходящую одежду и обувь. Во время бега мы практически не разговаривали. С непривычки нагрузки давались ему тяжело, но это не сломило его решимости. Властелин поверг меня в еще большее изумление, выразив желание поехать со мной на работу и позаниматься в зале. Я не нашла причины ему отказать. На самом деле, что ему дома одному делать? Разовое посещение для него взять не проблема, потом можно отправить домой на такси. Мы собрались и вместе пошли к машине. Пока прогревала ее, потянулась за телефоном, проложить маршрут и посмотреть пробки. В голове так и крутилось, что его нестандартные для Влада поступки ломают мои шаблоны. Но привычный мир окончательно рухнул, когда я увидела уведомление от банка и открыла его. «Чего?» Мои глаза округлялись все больше и больше с каждым увиденным нулем суммы.